ты обещал не бежать, пока я тебя не найду». Её ножки, конечно, не могли угнаться за гигантскими шагами Робби. Но в трёх метрах от дерева Робби вдруг резко сбавил скорость. Сделав последние отчаянные усилия, запыхавшаяся Глория пронеслась мимо него и первая дотронулась до заветного ствола. Она радостно повернулась к верному Робби и, платя чёрной неблагодарностью за принесённую жертву, принялась жестоко насмехаться над его неумением бегать.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 и, задыхаясь от хохота, кричала. «Робби, стой!» Тогда он неожиданно повернулся, поймал её, поднял на воздух и завертел вокруг себя. Ей показалось, что весь мир на мгновение провалился вниз, в голубую пустоту под ногами, которые тянулись зелёные верхушки деревьев. Потом Глория снова оказалась на траве. Она прижалась к Робби, крепко держась за твёрдый металлический палец. Через некоторое время Глория отдышалась. Она сделала напрасную попытку поправить свои растрепавшиеся волосы, бессознательно подражая движениям матери, и загнулась назад, чтобы посмотреть, не порвалось ли её платье. Потом она шлёпнула рукой по туловищу Робби. «Нехороший! Я тебя нашлёпаю!» Робби съёжился, закрыв лицо руками, так что ей пришлось добавить. «Ну, не бойся, Робби, не нашлёпаю!»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 На мгновение они остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня. Роби подошёл поближе и убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно приближаться к её убежищу, всё время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория была совсем на виду и не могла даже притворяться, что её не видно, Роби протянул к ней одну руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла.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 Он прямо уставился в небо и ещё более выразительно покачал головой. "Ну, пожалуйста, Робби, пожалуйста, покатай меня". Она крепко обняла его за шею розовыми ручками. Потом её настроение внезапно переменилось, и она отошла в сторону. "А то я заплачу". Её лицо заранее устрашающе перекосилось. Но жестокосердный Робби не обратил никакого внимания на эту ужасную угрозу. Он в третий раз покачал головой.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 серебристым самолётом. Глория резко повернула его голову и наклонилась вправо. Он сделал крутой вираж. Глория уже снабдила самолёт мотором. Брр! А потом и пушками. Пуп-пу-бу-бу-бу. За ними гнались пираты, и орудия косили их как траву. "Готов ещё один! Ещё двое!" кричала она. Потом Глория важно произнесла: "Скорее, ребята, у нас кончаются боеприпасы".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 и пижама вместо крахмальной рубашки. Ну как тут и не почувствовать себя прекрасно? Поэтому он был недоволен, когда вошла его жена. После десяти лет совместной жизни он ещё имел глупость её любить и, конечно же, всегда ей радовался, но после обеденный воскресный отдых был для него священным, и его представление о подлинном комфорте требовало двух-трёх часов полного одиночества.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 Газета о шелесте упала на пол, и Вестон обратил к жене измученное лицо. «А в чём дело, дорогая?» «Ты знаешь, Джордж, дело в Глории и в этой ужасной машине!» «Какой ужасной машине?» «Пожалуйста, не прикидывайся, будто не понимаешь, о чём я говорю. Речь идёт о роботе, которого Глория зовёт Робби. Он не оставляет её ни на минуту». «Ну а почему он должен её оставлять? Он для этого и существует».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 «У неё нет души, и никто не знает, что у неё на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки!» Вестон нахмурился. «Когда это ты так решила? Он с глори уже два года, а до сих пор я что-то не видел, чтобы ты беспокоилась. Сначала всё было по-другому, как и никак новинка, и у меня стало меньше забот, и потом это было так шикарно. А сейчас я не знаю, все соседи...» «Ну при чём тут соседи?» Послушай,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 Она имела довольно смутное представление о внутренностях роботов. «Ну, какая-нибудь мелочь сломается, и эта ужасная штука начнёт буйствовать, и...» У неё не хватило сил закончить мысль. «Чепуха!» — возразил Вестон, невольно содрогнувшись. «Это просто смешно. Когда мы покупали Роби, мы долго говорили о первом законе робототехники. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку.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 Представь себе, что робит собака. Сотни детей с большим удовольствием проводят время с собакой, чем с родителями. Собака совсем другое дело. Джош, мы должны избавиться от этой ужасной вещи. Ты можешь вернуть её компании. Я уже узнавала, это можно. Узнавала? Так вот, слушай, Грейс, давай не будем решать сгоряча. Оставим робота, пока Глория не подрастёт. Я больше не желаю об этом слышать. С этими словами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 и сопровождался всё более внятным стоном отчаяния. Наконец наступил день, когда Вестон с виноватым видом подошёл к дочери и предложил войти посмотреть замечательные Визи-Вокс в посёлке. Глория радостно всплеснула руками. — А Руби тоже можно пойти? — Нет, дорогая, — ответил он, почувствовав отвращение к звуку своего собственного голоса. — Роботов в визи не пускают. Но ты ему всё расскажешь, когда придёшь домой. Пробормотав последние слова, он отвернулся. Глория вернулась домой, восхищённая до глубины души. Визивокс действительно был необыкновенным зрелищем. Она еле дождалась, пока отец поставит в подземный гараж реактивный автомобиль. Вот теперь, пап, я всё расскажу Роби. Ему бы это так понравилось, особенно когда Фрэнсис Френ так тихо пятился назад.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 она будет со мной играть?» «Конечно. Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?» «Хочу. И я хочу, чтобы Робби тоже на неё посмотрел. Робби!» Она растерянно замолчала. «Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня, почему я его не взяла с собой смотреть в Изи -Вокс. Папа, тебе придётся ему всё объяснить. Мне он может не поверить, но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть».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 «Он больше не вернётся?» Её глаза округлились от ужаса. «Может быть, мы его скоро найдём, а мы будем искать. А тем временем ты можешь играть с новой собачкой. Посмотри, её зовут молнии и она умеет...» Но глаза Глории были полны слёз. «Не хочу я эту противную собаку. Я хочу Робби. Хочу, чтобы вы нашли Робби!» Её чувства стали слишком сильными, чтобы их можно было выразить словами,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 «Мой ребёнок не будет воспитан роботом, даже если понадобятся годы, чтобы отучить её от Робби». Вестон разочарованно поднял газету. «Ещё год, я поседею раньше времени». «Немного же от тебя помощи, Джордж», — последовал холодный ответ. «Глории нужно переменить обстановку. Конечно, здесь она не может забыть Робби. Здесь о нём напоминают каждое дерево, каждый камень».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 «Так вот, теперь и нам придётся там пожить. Мы переезжаем немедленно, как только соберём вещи. В городе Глория найдёт достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнёт её и заставит забыть о роботе». «О, господи!» – простонал супруг. «Эти раскалённые улицы!» «Мы должны это сделать!» – непреклонно ответила жена. «Глория похудела за последний месяц на пять фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства!»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 Она не упускала ни одной возможности торжествовать победу над своим всё ещё скептически настроенным супругом. «Видишь, Джордж, она помогает укладываться, как ангелочек, и щебечет, будто у неё не осталось никаких забот. Я же говорила, нужно заинтересовать её чем-то другим». <связывая> — последовал скептический ответ. «Надеюсь». Сборы закончились быстро.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 они сели в самолёт. «Иди сюда, Глория», — позвала миссис Вестон. «Я заняла место у окна, чтобы тебе всё было видно». Глория радостно уселась у окна, прилипла к толстому стеклу носом, расплющив его в белый кружок, и смотрела, как зачарованная на открывавшуюся картину. Послышался рёв моторов. Глория была ещё слишком мала, чтобы испугаться, когда земля провалилась далеко вниз, как будто сквозь люк.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 Но для этого нет необходимости в роботе. Особенно в такой громоздкой, совершенно не портативной массе проводов и катушек, занимавшей больше пяти квадратных метров. Редко кто возвращался к роботу во второй раз. Лишь одна девушка лет 15 тихо сидела на скамейке, ожидая третьего сеанса, когда в комнату вошла Глория. Глория даже не взглянула на неё. В этот момент люди её почти не интересовали.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 Снова вспомнив о Робби, она разразилась горючими слезами. «Я должна найти Робби, мама! Хочу Робби!» Миссис Вестон, подавив невольное рыдание, сказала. «О, Господи! Идём, Джордж! Я больше не могу!» Вечером Джордж Вестон на несколько часов куда-то ушёл. На следующее утро он подошёл к жене с подозрительно самодовольным видом. «У меня есть идея, Грейс!» «Насчёт чего?»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 А я говорю это как человек, который всегда очень симпатизировал профсоюзному движению. Они не понимают, что появление роботов, вначале связанное с некоторыми неурядицами, в будущем неизбежно должно... — Да, Страйзерс, — сказал Вестон. — А как насчёт этого участка, о котором вы говорили? — Можно нам на него взглянуть? Это было бы очень интересно. — Да-да, конечно! — да да конечно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 и, размахивая руками, помчалась к своему Робби. А трое взрослых остолбенели от ужаса. Они увидели то, чего не заметила взволнованная девочка. Огромный автоматический трактор, тяжело громыхая, надвигался на Глорию. Считанные доли секунды Веста напомнился, но эти доли секунды решили всё. «Глорию уже нельзя было догнать».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 Одним взмахом руки, ни на мгновение не уменьшив своей скорости, Робби поднял Глорию так, что у неё захватило дыхание. Вестон, не совсем понимая, что происходит, не то что увидел, а скорее почувствовал, как Робби пронёсся мимо него и растерянно остановился. Трактор проехал по тому месту, где должна была находиться Глория, на полсекунды позже Робби, прокатился ещё метра три и, заскрежетав, затормозил.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 Я думаю, впрочем, что в 15 лет ей это было легче, чем в 8, но всё же это было глупо и не нужно. Когда я в 2008 году поступила на US Robots, фирма была в самом тяжёлом финансовом положении. Сначала я даже думала, что через несколько месяцев останусь без работы. Но выход был найден, мы начали осваивать внеземной рынок. И всё, конечно, уладилось. Не совсем.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 но удалась только вторая попытка. Если вы, молодой человек, хотите об этом услышать, я бы посоветовал вам разыскать Грегори пауэла. Они с Майклом Донованом занимались у нас в десятых и двадцатых годах самыми трудными делами. Я уже много лет не слышала ничего о Доноване, а Пауэлл живёт здесь, в Нью-Йорке. Он теперь дедушка. Мне очень трудно привыкнуть к этой мысли. Я помню его молодым».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 И опытно-образец робота новой конструкции. Айзек Азимов. Роби. Рассказ читал Олег Болдаков.